Чтобы показать, что вы кого-то цените, слова не нужны. Забавно, но ученые обнаружили, что люди, ценящие чужую благодарность, оказываются счастливее в среднем, чем те, кто этого не делает. Правильное отношение к людям полезно и для них, и для вас. Этот принцип очень близок к идее о том, что выражая людям благодарность, вы чувствуете себя лучше. Мы здесь должны сказать спасибо правилу 32. Да, мне уже лучше. так как, выражая окружающим признательность, вы и их заставляете чувствовать себя лучше. Да, несмотря на то, что никто не может заставить кого-то как-то себя чувствовать, люди могут, тем не менее, сознательно стимулировать у себя положительные эмоции. Кроме того, как говорит нам правило 32, помощь другим людям помогает повысить самооценку. Таким образом, мы получаем позитивную восходящую спираль. Итак, кого вы можете поблагодарить сегодня? Ваших друзей? Вашу семью? Братьев и сестер? Почтальона? Продавщицу за прилавком или парня, который пропустил вас на пешеходном переходе, когда вы стояли под дождем? Работника колл-центра, с которым вы проговорили 15 минут, но при этом он отнесся к вам как к человеку, а не как к безликому абоненту? Ну, давайте, подумайте. Я уверен, что есть много людей, которых вы могли бы поблагодарить». Если вы действительно хотите помочь этим людям чувствовать себя хорошо, а вы ведь, конечно, хотите, четко дайте им понять, за что именно вы благодарны. Приятно, когда в конце рабочего разговора вам говорят спасибо. Но еще приятнее услышать. Хочу поблагодарить вас за ваше терпение. Чем более конкретно вы выразите свою признательность, тем более искренне прозвучат ваши слова. Поэтому старайтесь, чтобы люди знали, за что вы их благодарите. за исключением того парня на пешеходном переходе, с которым вы вообще не разговаривали. Хорошо. Хотите стать еще лучше? Время от времени пишите письма тем, кого вам действительно есть за что благодарить. Четко поясните, что именно было так ценно для вас и почему это имеет такое большое значение. Возможно, кто-то оказал вам практическую помощь, а может быть, эмоциональную поддержку. Может быть, вы хотите поблагодарить своих родителей за то, что они так хорошо вас воспитали, или рассказать старой учительнице, как сильно она повлияла на вашу жизнь. Можете представить, как бы вы себя чувствовали, если бы сами получили такое письмо? Если можете, значит, понимаете, что вы делаете для человека, которому пишете. Это замечательный способ отдать ему должное за его заботу и доброту. А я могу сказать вам «да, по собственному опыту». что простая отправка такого письма создает прекрасный душевный настрой. Для этого даже не нужно получать ответ. Правило 50. -е. Говорите людям, насколько они важны для вас.